Мама Мак. В комнате, где проходили роды, царила благостная атмосфера. Сестра Бернадет производила впечатление крайне серьёзной дамы, не старше 35, глубоко религиозна, и служба в монастыре делала её совершенно счастливой. Кроме того, она являлась высокопрофессиональной медсестрой и акушеркой.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 Поэтому врачи общей практики, если только у них не было специального опыта, зачастую знали о родах вспоможения меньше нас. Порой это приводило к конфликтам, особенно если акушерка была не согласна с мнением доктора. Но нам повезло. Сёстры Святого Раймонда Наната так долго и успешно работали в Истенде, что их уважали все окрестные медики. Мы вдали дозы хлоралгидрата И в перерывах между схватками она дремала. В 11:00 вечера отошли воды. Сестра приготовилась к вагинальному осмотру, но при следующей схватке стало видно головка младенца. Она велела Трикси вымыть руки и принять ребёнка. Вторая стадия родов прошла на удивление быстро. Моей было почти 40, и это была её первая беременность, но она пребывала в расслабленном, спокойном состоянии. Мышцы матки работали хорошо, а промежность растянулась без каких-либо проблем. Понадобилось всего лишь пара схваток, и головка младенца показалась на свет. Сестра Бернадет улыбнулась Мэй, которая доверчиво взглянула на неё. Сейчас будет новая схватка, и надо, чтобы вы не тужились. Сосредоточьтесь и дышите, потому что нам надо, чтобы головка ребёнка появилась медленно. Мы и вдержалась великолепно. Мы ожидали, что во время родов она будет вести себя безобразно и не будет никого слушать, но всё оказалось совсем не так. Со следующей схваткой головка вышла полностью. Трикси дождалась, пока она повернётся, и через несколько мгновений показалось плечо, и младенец наконец родился. "Эта девочка, слава богу", сказала Мэйв. "Не люблю мальчиков". Малышка завопила во всё горло, и Мэк просунула голову в дверь. На ней по-прежнему было странное зелёное одеяние, и она буквально пожирала нас глазами. Её траурный вид резко контрастировал с сияющей улыбкой Мэйв. Мы же хотели дочку, Мэк. Она умрёт. Я всё видела. Не говорите так, рассердилась сестра Бернадет. Червь до да могилы, карты не врут.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 поскольку в этот момент обнимала свою дочь. На её лице читались измождение и ликование. Убовину зажали и перерезали, и сестра взяла девочку, чтобы осмотреть и взвесить её. Это был крохотный младенец всего 4 фунта и 12 унций, но на вид она была совершенно здоровой и развитой. Трикси оставила сестру заниматься ребёнком и сосредоточилась на третьем этапе родов. Схваток не было. Подождав 10 минут, Трикси решила помассировать дно матки, чтобы простимулировать её. На ощупь матка была бугристой. В этот момент она заметила какое-то шевеление под стенкой, как будто кто-то толкнул её изнутри. Она положила руку на живот Мэйф, и шевеление повторилось. "Сестра, мне кажется, здесь ещё один младенец", сказала она.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 Она попросила врача подтвердить положение ребёнка. Он ответил, что не уверен, но полностью полагается на суждение сестры. Тем не менее, он в любом случае советует позвонить дежурной группе и срочно везти Маеви в больницу. Вплоть до этой секунды Маев ни о чём не тревожилась и была совершенно спокойна, но услышав слово больница, она буквально взвыла от ужаса. В комнату ворвалась Мэк. Что вы там с ней делаете? вежливо вопросила она. Они хотят меня упечь в изолятор, только через мой труп. Это не изолятор, принялся объяснять врач. Это современная клиника, где мы ей получт самое лучшее лечение. Она же не выйдет оттуда живой, или вообще не выйдет.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 «Ребенок может пострадать», — заметила сестра. «Надо приготовиться к домашним родам. Тебя никто не повезет в больницу. А Мэг надо покинуть комнату. Я не готова принимать второго малыша таким образом». Мэг закатила глаза. «Я ж говорила, этот дурной знак был. Чаинки и карты. Умрут они. Запомните мои слова». Сестра Бернадет вытолкала ее из комнаты и вымыла руки. «Я не могла.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 Трикси изо всех сил надеялась, что никогда больше не попадёт в подобную ситуацию. Правой под вздохшей впадине голова. Пощупайте. Я права? Акушерка кивнула, хотя никакой головы не почувствовала. А здесь ягодицы, чувствуете? Триксин уверенно кивнула. Вроде бы да. Хорошо. Я не знаю, лежит ли ребёнок спиной вверх или вниз. Вы говорите, что видели, как он пинается? Где именно, покажите. Она продемонстрировала. Хм. Понятнее не стало. Теперь я хочу, чтобы младенец свернулся в клубочек, и тогда его будет удобнее поворачивать. Сестра положила руки туда, где, по её мнению, находились ягодицы и голова, и медленно стала их сжимать. Есть. Пошёл. Он сворачивается, голова прижимается. и спина выгибается по дну матки. Отлично. Пощупайте. Чувствуете разницу?» Трикси пощупала, но не заметила никаких отличий. Врач тоже приложился к животу и одобрительно кивнул. «У вас просто золотые руки, сестра», — пробормотал он. «Теперь я поверну плод, причем так, чтобы он как бы обернулся вокруг собственного носа. Четверти круга хватит, и тогда он выйдет головой вперед». Майф, будет больно, но не надолго. Постарайся расслабиться. Сестра Бернадет, опытная акушерка, нажимая большим пальцем правой руки под голову младенцу, а пальцами левой под ягодицы, медленно, но уверенно осуществила поворот плода. Ребёнок повернулся. Теперь голова прямо над лобковой костью. Чувствуете? К собственному удивлению, Трикси вдруг поняла, о чём речь, и с энтузиазмом закивала. Чтобы убедиться, что она тут останется, подержите здесь крепче и придерживайте ягодицы второй рукой. Иногда после поворота плод возвращается в прежнюю позицию. Я проколю пузырь, чтобы голова начала выходить. Обычно это удобно делать пинцетом. Сестра вновь вымыла руки и проколола пузырь. Околоплодная жидкость хлынула на кровать. Пока что надо проверить место родничка. Так, мы поймём, как он лежит. Отлично. Головка уже продвинулась. Просто идеально. Теперь нам нужно несколько хороших схваток, и второй ребёнок родится. Она улыбнулась Мейвис, и та тоже улыбалась в ответ. Шли минуты. Сестра взглянула на часы. С рождения предыдущего малыша прошло 25 минут, и схваток больше не было. Сердечный ритм плода растёт. Нельзя, чтобы так продолжалось дольше получаса. Трикси не ожидала осложнений. Она понятия не имела, что ответить и пробормотала что-то насчёт того, что матери надо отдохнуть. "Чушь", рявкнула сестра Бернадет. "Вас что, ничему не учат? Смотрите внимательно, опыт лучший учитель. Однажды вы можете оказаться в такой ситуации, и вам никому будет помочь". Одна мысль о подобном приводила Трикси в ужас, и она промямлила: "Да, сестра. Нельзя позволять матке расслабляться слишком надолго, это рискованно и для матери, и для ребёнка. Мы не знаем в каком состоянии плацента, а это источник жизни для плода. Если это однояйцевые близнецы, что это значит, сестра?" "Это значит, что они развились из одной яйцеклетки. Правильно?" В этом случае после рождения первого малыша плацента может отделиться от стенки матки, пока второй ещё находится в утробе. Продолжать, думаю, не стоит. Сестра намекала на то, что Мэйвис прекрасно слышит этот диалог и предпочла, чтобы та не знала, если плацента однояичных близнецов отделяется после рождения первого и до рождения второго младенца, второй лишается кровоснабжения и погибает в утробе. Более того, Мать в этом случае может умерить от кровопотери, поскольку сокращение мышц матки контролирует кровотечение во время третьей стадии родов. Если второй плод всё ещё находится в матке, это мешает завершению процесса, и плацентарная пласт подка начинает кровоточить. Сестра снова попросила Трикси измерить пульс плода. Он по-прежнему держался на отметке 160. Он удовлетворительно. Теперь я собираюсь стимулировать матку. Есть три простых способа, назовите их. Трикси ничего не приходило в голову. Возмутительно. Чему вас вообще учат? У вас же были лекции по близнецам. Кажется, да, сестра. Вам кажется. Надеюсь, что вы не спали на занятиях. Что вы никогда, неубедительно заверила её Трикси. Ош надеюсь, Мы можем стимулировать сокращение шейки матки, проколов околоплодный пузырь. Это я уже сделала, чтобы головка продвинулась после поворота плода. Однако схваток это не вызвало. Во-вторых, мы можем помассировать дно матки, как мы делаем, чтобы перейти к третьей стадии родов. Сестра энергично помассировала живот Мэйв, но желаемого эффекта не достигла. Если эти два способа не срабатывают, мы можем предложить первого ребенка к груди. Что произойдёт, сестра? Трикси боялась услышать новый вопрос, но этот оказался особенно ужасным. Она сглотнула и покачала головой. Как вы разумеется знаете, задняя доля гипофиза выделяет гормон под названием питуитрин. Трикси кивнула, стараясь изобразить знающий вид. Питуитрин, как вам известно, участвует в процессе лактации. Конечно, сестра. Опишите, пожалуйста, роль питуитрина для лактации. У меня тянул за язык. С горечью подумала Трикси: "Поскольку вы очевидно не в курсе, я вам объясню. Когда младенец стимулирует сосок, это активирует заднюю долю гипофиза, которая начинает выделять пьютрин, и он воздействует на гладкие мышцы, окружающие молочные железы и протоки. Это приводит к выделению молока. Но кроме этого, запомните, пьютрин стимулирует сокращение мышц матки". Сестра Бернадет положила девочку на грудь матери, но малышка была слишком слаба и не сосала. Прошло уже полчаса с рождения первого ребёнка. Матка может оставаться инертной часами, и всё это время риск для матери и ребёнка растёт. В этот момент требуется врачебное вмешательство. Тем временем врач распаковывал свой чемоданчик и выкладывал лекарства, шприцы и инструменты, включая акушерские щипцы. Что нужно в первую очередь подготовить для медицинского вмешательства? Трикси в Ноф, оказавшись в центре внимания, оглядела инструменты. Щипцы, наверное. Чушь. Щипцы будут последним инструментом, который мы применим. Для начала нам надо добиться сокращения матки. Прошлым для этого использовали хинин, но сейчас это не рекомендуется. Как вы, возможно, помните, Существует синтетический аналог петуитрина петацин. Это гораздо более надёжное и безопасное средство. Полагаю, доктор собирается использовать именно его. Сестра Бернадет посмотрела на врача. Именно так, сестра. Я готовлю маленькую дозу, четверть миллилитра для внутримышечной инъекции. Если мышца матки не среагирует, процедуру можно повторять каждые 30 минут в течение 2 часов. Я надеюсь, что после первой инъекции мы увидим результат. Петацин обычно работает, продолжала сестра, но для него есть ряд противопоказаний. Назовите их. Трикси в нос оказалась под огнём. Она отчаянно пыталась вспомнить лекции, но так устала, что ей ничего не приходило в голову. Ну же, сестра, так не пойдёт. Петацин нельзя использовать, если стимуляция матки может оказаться опасной для матери или ребёнка. Во-первых, диспропорция. Если вы видите, что таз слишком узкий или искривлённый, как это бывает при рахите, и плод не может опуститься, петацин принесёт только вред. Далее, неправильное положение плода, обратное или косое. Если петацин даётся слишком рано, до того, как сделан наружный поворот, ребёнок будет сдавлен. Наконец, надо учитывать состояние плода. Какое в этом случае противопоказание для использования петацина, сестра? Наконец-то у Трикси был ответ. Сердце. Превосходно. Состояние плода можно определить по пульсу. Замерьте его, пожалуйста, ещё раз перед уколом. Трикси опять послушала пульс. Пульс 170, сестра, и довольно ровный. Это неплохо. Именно потому, что он ровный. Следует беспокоиться, если сердечный ритм становится рваным. Думаю, мы готовы, доктор. Врач ввёл четверть миллилитра петацина. И все застыли в ожидании. Маевис была тепло и спокойно, и она уснула. Медики были встревожены. Сестра сидела, положив руку на верх живота роженицы, но схваток не было. Она два раза измерила пульс, результат был тем же и даже выше. Прошло полчаса. Она посмотрела на врача. "Думаю, теперь я введу 30 мл", сестра сказал он. Сестра Бернадетт взнула. Они вновь принялись ждать. Сердце ребёнка билось быстро, слишком быстро, и сестра тревожно кусала губы. Прошло ещё 20 минут. Схваток не было. Сестра Бернадетт и врач переглядывались, и Трикси чувствовала, как растёт напряжение. Потом она рассказывала, что всё произошло одновременно: мощное сокращение матки и тут же поток крови из вагины, пинта или даже больше. Плацента отделилась. Быстро, дайте мне внутриутробный стетоскоп. В панике воскликнула сестра Бернадет. Мэйвис проснулась, и сердце плода стучало так быстро, что сестре никак не удавалось посчитать пульс. «Надо немедленно извлекать младенца!» «Мэйвис, сдвиньтесь к изножию кровати! Не обращайте внимания на кровь! Просто сползите и поднимите ноги к груди!» «Сестра, удерживайте ноги в литомическом положении!» Обезболивающего не было. Даже для укола пятидина было слишком поздно. Мэйвис предстояло вытерпеть. Газовоздушная анестезия могла бы облегчить её страдания, но всё равно это нельзя было назвать полным обезболиванием. Сестра вновь потянулась за стетоскопом Пинара. Пульс опустился до пугающих 80 ударов в минуту. "Нельзя терять ни минуты", прошептала она. Врач ввёл два пальца в вагину, стараясь максимально растянуть промежность, после чего разрезал её ножницами для эпизиотомии. Майви издала душераздирающий вопль, и в комнату ворвалась Мэк. Увидев сестру лежащую с задраными ногами в луже крови, она закричала: "Убийцы!" и подскочила к кровати. Она попыталась наброситься на врача, но сестра Бернадет схватила её за плечи. Мэк кинулась на неё словно тигрица и отвесила ей такую пощёчину, что бедная монахиня отлетела к стене. "Если вы вмешаетесь, Майви умрёт". выбора нет. Можете не верить, но мы знаем, что делаем. Мы работаем, чтобы спасти мать и ребёнка. Если вы нам помешаете, ваша сестра погибнет. Мак не понимающий уставилась на неё. Слова сестры Бернадет так потрясли её, что она утихла. Если вы хотите помочь, а я знаю, что хотите, держите эту маску над лицом сестры, удерживайте ее над носом и ртом, поверните ручку на максимум и тихо говорите с Мэйвис, стараясь ее успокоить. Ей больно, но если вы будете меня слушаться, то очень ей поможете. Вы ей нужны. От этого зависит ее жизнь. Мэйк успокоилась и занялась анестезией. Оказалось, что самой лучшей идеей было привлечь ее к делу. Сестра Бернадет послушала пульс плода. Он упал до шестидесяти ударов в минуту и был слабым и неровным. Врач ввел в вагину ветвь щипцов и тихо сказал Трикси. «Что бы ни произошло, держите ее ноги, она не должна шевелиться». Трикси дрожала, ее тошнило, но она всем весом налегла на ноги Мэйв. «Сестра...» Внутренний зев всё ещё полностью открыт, слава богу, но головка по-прежнему за тазом. Можете надавить на дно матки, чтобы попробовать немного опустить ребёнка, нельзя терять время. Сестра нажала на живот Мэйф двумя руками и надавила со всех сил. Из влагины хлынул поток крови и меконии, забрызгал врача с ног до головы, но тот не обратил на это ни малейшего внимания. Быстро, головка немножко опустилась сильнее. Сестра надавила ещё, и у Мэйф начались схватки. Врач ввёл ещё один вет в щипцов по другую сторону головки ребёнка. Из-под маски были слышны сдавленные крики Мэйф, но Мэйкс мрачным видом продолжала удерживать маску на месте. Врач медленно и аккуратно потянул за щипцы, в то время как сестра Бернадет продолжала давить. Держите ноги, тихо сказала она Трикси, ей нельзя двигаться. Трикси потребовалось приложить все силы, чтобы удержать Мэйв на кровати. Через полминуты головка появилась на свет. Лицо ребенка было бесцветным. Сестра тут же схватила пару ватных тампонов и тонкий катетер и попыталась прочистить воздушные пути, но младенец не пошевелился и не попытался вздохнуть. Врач подцепил пальцем показавшееся плечо малыша и одним стремительным движением извлек его и положил матери на живот. Возьмите. Это была ещё одна девочка, бледная и безжизненная. Она выглядела мёртвой. Между первым кровотечением и появлением ребёнка прошло всего 90 секунд, но 3 Кси эти секунды показались полутора часами. Время словно бы растянулось, даже ровные тиканье часов как будто замедлилось, словно мир замер. Ребёнка отделили от матери. Девочка напоминала тряпичную куклу и казалась совершенно безжизненной. сестрат несла её к камину доктор коснулся безжизненно висящей ручки и взглянул на монахиню сделайте что возможно печально сказал он есть вероятность что придётся но времени на разговоры не было хлынул новый поток крови и пуповина уходившая одним концом в вагину удлинилась плацента выходит быстро сестра принесите лоток трикси попыталась шагнуть но ноги её так трясли что она не могла пошевелиться Плацента выскользнула и упала на пол. "Потом посмотрим", сказал врач и отодвинул её ногой. "Для начала надо остановить кровотечение". Кровь продолжала течь, а потом вдруг хлынула с новой силой. Перспективы казались довольно мрачными. Мэйвис уже не было больно, но она невероятно ослабла от пережитого и сильно вспотела. От знаменитой уверенности Мэк не осталось и следа. Она тихо сидела у изголовья сестры, гладила её по голове и тихо шептала что-то нежное. Врач энергично массировал матку, чтобы выдавить сгустки крови. Мэйви застонала и слабо двинула ногой. Кажется, все сгустки вышли. Теперь надо ввести эргометрин внутривенно, и мне надо, чтобы вы создали внешнее давление на матку, пока я готовлю инъекцию. Вы когда-нибудь это делали, сестра? Трикси покачала головой. Приступайте. Это займёт всего пару минут, но нельзя, чтобы матка расслаблялась, иначе может начаться новое кровотечение. Так, встаньте здесь, положите левую руку на живот прямо над пупком, а правую сожмите в кулак и надавите ей как можно ниже, под лонным сочленением. Да, здесь. Теперь изо всех сил давите правой рукой вверх и сожмите матку руками как можно сильнее. Крепче. Вот так, держите. Врач подошёл к чемоданчику, чтобы взять лекарство для инъекции. Вернувшись к кровати, он туго перевязал мою руку, чтобы сделать укол в вену в локтевом сгибе, но у него ничего не вышло. Моявь потеряла столько крови, что вены у неё стали совершенно неразличимыми. Доктор сделал несколько попыток, но всё было напрасно. Он тихо выругался. Продолжайте давление, сестра. Важно не допустить ещё одно кровотечение. Оно может повлечь за собой смерть. Надо сделать внутримышечный укол. Он подействует не так быстро, но раз вену обнаружить не удаётся, у нас нет выбора. Трикси продолжала давить на матку. Акушерка ослабела, ей было дурно, но нездоровый вид Мэйвис и страх очередного кровотечения и его последствий придавали ей сил. Врач вернулся и быстро сделал укол в бедро. Должно сработать. Теперь я вас заменю, сказал он Текси. А вы бегите и звоните в больницу. Нет, вмешалась Мэк. Нет, я не дам её забрать. Помолчите, женщина, и не мешайте нам, прикрикнул на неё врач. Если бы Мэйви сражала в клинике, как я говорил ещё полгода назад, этого всего можно было бы избежать. Мэк притихла. Сестра Бернадет отнесла малышку к камину, замотала ее в тонкую шерстяную ткань и прочистила дыхательные пути тоненьким катетром. Из носа рта и глотки удалили кровь с лисими коней. Сестра придерживала язык девочки тонкими щипчиками, поскольку он мог запасть в глотку и перекрыть доступ воздуха. Она переворачивала ребенка вниз головой на несколько секунд, а потом снова выдыхала воздух, приложив губы к ее носу и рту. Сестра Бернадет переворачивала ее, массировала ей спинку снизу вверх, а потом снова прочищала дыхательные пути. Затем настала очередь процедуры под названием «Колыбель Евы». Голову и ножки ребенка по очереди поднимали под углом в 45 градусов. Девочка не реагировала. Монахиня начала искусственное дыхание рот в рот — Она набирала в грудь воздух, три раза дула в крохотные белые губы, 20 секунд качала малышку и снова три раза выдыхала ей в рот. Спустя 2 минуты она опять замерила пульс. И тут сестра Бернадет просияла. Слышу слабый пульс, около 80 ударов в минуту, слава богу. Она продолжала трудиться. Вдруг девочка коротко судорожно втянула воздух и вновь замерла, как будто не дыша. Но младенцы могут дышать так тихо и слабо, что это почти незаметно для наблюдателя. Сестра по-прежнему слышала слабые биения сердца, поэтому не останавливалась. Пару минут спустя ребёнок вновь судорожно втянул воздух, а через 30 секунд снова. Это продолжалось почти полчаса, и за это время пульс выровнялся до 120 ударов в минуту. У сестры Бернадет не было ни лекарств, ни кислорода, ни инкубатора, ни современного оборудования для реанимации новорождённых с белой асфиксией. В её распоряжении были только вышеописанные методы, и девочка выжила. Внутримышечная инъекция эргометрина сработала через 5 минут. Матка сжалась в плотный твёрдый комок, и угроза кровотечения исчезла. Бедная Мэйв выглядела ужасно. Бледная, холодная, покрытая и спаренная от боли и кровопотери. Она пережила шок, но состояние ее было стабильным. Следовало немного поспать, поэтому врач ввел ей морфин, что было невозможно ранее, когда ребенок еще находился в утробе. Роженица уснула. Врач приготовился накладывать швы. Теперь спешить было некуда, поэтому он обезболил область вокруг промежности и вагинальной стенки и присел, ожидая, пока анестезия подействует. Когда препараты сработали, доктор смог заняться последствиями эпизиотомии. Он с облегчением отметил, что шейка матки не пострадала. Тем временем Трикси звонила в больницу, чтобы к ним выслали дежурный автомобиль. Она натянула шапочку и халат, но забыла снять маску. Руки, ноги, одежда всё было покрыто кровью. Когда она бежала по улице, то не замечала, как странно поглядывают на неё прохожие. Только оказавшись внутри телефонной будки, она поняла, что забыла взять трепенса, чтобы позвонить. Пришлось остановить какого-то мужчину. Можете дать трепенса? Надо срочно позвонить. В этот момент она вспомнила про маску и сорвала её. Её руки дрожали, и она поняла, что вся перемазана кровью. Мне нужны три пенса. Я забыла их взять. Мне надо позвонить в больницу. Голос Трикси звучал визгливо. Мужчина неуверенно залез в карманы и протянул ей деньги. Спасибо. Она нырнула в телефонную будку, но руки у неё так тряслись, что ей не удалось набрать номер или сунуть монетки в щель. Пришлось звать на помощь всё того же прохожего. Выглядите неважно, сестричка, сказал он. У Трикси не было сил отвечать, поэтому она просто сунула ему листок бумаги. «Наберите этот номер, пожалуйста!» Раздался гудок, и трубку сразу же сняли. Трикси коротко изложила ситуацию и продиктовала адрес. «Мы немедленно вышли в машину». «Вас довезти до дома?» — спросил мужчина. «Доберусь. Спасибо за заботу». Когда Трикси вернулась, мэк кричала на врача и сестру Бернадет. Убийцы! Смотрите, что вы наделали! Вы её искалечили! Я уж доложу кому следует. Только посмотрите, сколько крови! Вы её чуть не убили! Врач пытался защищаться. Плацента отделилась преждевременно. Кровопотеря произошла из-за этого, я тут ни при чём. Лжец! Судье это будешь рассказывать? Кановал! Она повернулась к сестре Бернадет. — А вы ничем не лучше! Уморите ребеночка! Это ваша будет вина, ежели она помрет! Я этого так не оставлю! Врач в панике смотрел на монахиню. — Можете ей объяснить? — Вряд ли, — вяло ответила та. Ее глаз отек из-за оплеухи. — Мы уже полгода пытаемся, и все впустую. Тут никакие объяснения не помогут. — Я этого так не оставлю! Уж погодите, у меня вы за всё заплатите. Мэг закатила глаза и сплюнула на пол. Прибыла воизнающая команда врачей-гинекологов. Все крупные больницы держали в штате медиков, которые готовы были экстренно выехать на домашние роды. Они гордились тем, что должны были приезжать на любой вызов за 20 минут, и обычно так и происходило. В этот раз сюда приехали врач-акушер, педиатр и медсестра, вооружённые инкубатором, кислородным баллоном, капельницами лекарствами, обезболивающими и прочими приспособлениями для операций и детской реанимации. Они вошли в тесную душную комнатку, которая напоминала поле битвы. Кровь в буквальном смысле была повсюду. Перепачканный с ног до головы врач зашивал пациентку. Плацента по-прежнему лежала на полу. Сестра Бернадет, возившаяся с младенцем, выглядела так, словно побывала на передовой. Лицо её побогровело и отекло, под глазом наливался синяк, а одежда была залита кровью. Странно одетая женщина в зелёном враждебно уставилась на прибывших. "Снова убийцы", прошептала она. "Я её не отдам". Врачи начали советоваться. Мэйф мирно спала благодаря уколу морфина. Но она потеряла много крови и пережила серьёзный шок. Ей поставили капельницу с плазмой крови. Плаценту собрали с полу и осмотрели. С виду она казалась целой. Доктор ощупал живот женщины. Матка была жёсткой на ощупь и размером с грейпфрут, так и полагалось. Он оглядел тесную комнату, в которой не было никаких медицинских аппаратов, роженицу в состоянии шока, мирно спящую в колыбели старшую девочку Сестру Бернадет с младенцем с асфиксией на руках и оценил масштаб кровопотери. В подобных обстоятельствах с незапланированным рождением близнецов в тазовом предлежании, преждевременным отделением плаценты и кровопотерей женщина легко могла умереть. Вы славно поработали, коллега. Спасибо, вяло ответил врач. Он выглядел крайне истощённым. «Мы старались». «Старались!» — воскликнула Мэг. «Да вас за решетку надо! Если б вы ее сразу посадили на родильный стул, как я велела, этого бы не произошло!» Приехавшие врачи удивленно на нее уставились. «Не обращайте внимания, мы так и работали», — прошептал доктор. «Ее не переубедить». Медсестра забрала девочку у сестры Бернадет и положила ее в инкубатор, разогретый до девяносто пяти градусов по Фаренгейту. Воздух внутри увлажнялся, чтобы слизистые оболочки не пересыхали. Малышка дышала, но не глубоко. Мышцы были вялыми, а кожа синеватой. Сердце билось ровно, но слабо. Педиатр смотрела ребёнка и ввёл один кубик лабеллина в пуповинную вену и помассировала её по направлению к животу. К инкубатору подключили кислород и настроили 30-процентную подачу. педиатр посоветовал немедленно отвезти новорождённую в больницу на Грейт Орман Стрит. Как ни странно, Мэк, которая так яростно протестовала против самой идеи клиники для сестры, не стала возражать. Девочку держали в больнице 6 недель, пока она не набрала вес, после чего её вернули домой. Близняшки набирались сил и выросли крепкими и здоровыми. Их воспитали мать и тётка Посетители рынка на Крисп-стрит то и дело встречали их в овощной лавке и полюбили девочек всем сердцем. Тридцать лет спустя я навестила Трикси, которая незадолго до того переехала в город Базилдон в Эссексе. Мы отправились за покупками, и она настояла, чтобы мы зашли на рынок. Там было шумно и людно, а торговцы за прилавками, как это было принято в старину, громко зазывали народ. И тут я услышала пронзительный женский голос. Лучшие яблоки, 30 пенсов за фунт, дешевле не найдёте. Лучшие бананы, дыни, грейпфруты. Мы подошли к прилавку. "Ну, что брать будете?" осведомилась женщина. Я ахнула, увидев перед собой двух совершенно одинаковых особ в уродливых коричневых платьях, подпоясанных кожаными ремнями, в мужских сапогах и туго завязанными на головах шарфами. У меня пропал голос. У меня нет времени ждать, пока вы решите следующий. Все эти годы, словно куда ты исчезли? "Меган Мейф", воскликнула я. "Что?" хором спросили женщины. Чёрные глаза воинственно вспыхнули. Меган Мейф, не может быть. Мейф наша мать, а Мак тётка. Чего вам надо? Ничего. Трикси улыбнулась мне, и мы с хихиканьем удалились.